Свойство фохата. Что есть божественная любовь, как не великий принцип или начало притяжения или родства, или тот же фохат в его качестве божественной любви Эроса, электрической мощи, родства и симпатии, аллегорически явленный, как пытающийся сочетать чистый дух, луч, неделимый от единого или абсолюта. с душою. Эти два составляют в человеке монаду, а в природе – первую связь между вечно безусловным и проявленным. Ядро Духа. Теперь ваши вопросы. Первый. Ядро Духа. Божественное начало остается без изменения навсегда или только без изменений на один цикл? Ответ. В каждой физической клетке – имеется зародыш и ядро, который соответствует в человеке огненному зерну и ядру духа. Так огненное зерно в человеке, будучи основой чистого божественного начала, остаётся неизменным и нерушимым в вечности. Ядро духа или высшее эго в человеке растёт и изменяется в беспредельности при условии, что оно получает нормальное питание от всех центров То есть, если психическая энергия приводит в действие высшие нервные центры человека, и если человек, у носителю ядра духа, удастся здесь, на земле, одухотворить свою сущность через открытие своих высших центров, то по окончании цикла или четвёртого круга нашей планеты он будет пребывать в соответствующей ему сфере в полном сознании и при всех накопленных им энергиях или способностях. Если и в следующих кругах он проявит ту же неослабную устремленность к совершенствованию, то он точно так же сохранит свое бессмертие и на последующий междупланетный период, и так в беспредельность. Но нужно помнить, что изменения в ядре духа могут происходить как в сторону восхождения, так и в сторону падения. Но неимоверно труден подъем после длительного падения.